Глава 23. 300 тебе!» — передал деньги Кириллу Семен. «И 300 тебе!» Лена взяла деньги, вздохнула и глянула на парней. «Спасибо, но я как-то...» — смутилась девушка. «Я толком ничего и не делала. Так железки в соляре полоскала». «Хе, скажешь тоже!» — хмыкнул кот. «Кто-то же должен был это делать, так? Мы вон с форсунками маялись!» «Но все равно как-то вроде незаслуженно!» Глядя на деньги в руках, произнесла Лена. «Бери!» — хмыкнул Кирилл. «На конфетной фабрике ты нормально работала. Вдруг подвернется, что... А мы там так рядом постоять будем!» Девушка кивнула и сунула руки в карманы. «Ты иди!» — кивнул на общежитие Ситренко. — Мы еще в магазин зайдем. — Ага, пожевать вместо ужина, — кивнул кот. — Гречка с поджаркой есть, — шмыгнула носом девушка и прикрыла его варежкой. — Правда, к гречке ничего нет. — Как думаешь, котлет найдем замороженных? — глянул на друга Семен. — Вряд ли, но что-нибудь придумаем, — пожал плечами друг. «Вот, а ты говорила бесполезная. хмыкнул кот. «Ты не только дополнительные руки, но и служба снабжения двух голодных желудков!» Девушка расплылась в улыбке и кивнула. «Я пока разогрею!» «Мы быстро!» — кивнул ей Семен. Лена направилась к общежитию, а парни развернулись и потопали в сторону гастронома. «Сема, ты там что устроил с тем ГБшником?» — спросил Кирилл, недовольно глянув на друга. «Не думаешь, что нам прилетит за это? Да и кто вообще он такой?» «Ты ГБ от ГРУ отличаешь?» — глянул на него друг. «А есть принципиальная разница?» ну, «По сути разницы нет. Да и по функциям там черт ногу сломит. Но я знаю точно одно». Тут кот с улыбкой глянул на друга. «Они на разных чашах весов». В смысле? Ну, сам посуди. Если у тебя в стране есть служба безопасности, то рано или поздно она столько накопает на тебя же, что может и посадить, и просто власть захватить. Так? Не уверен, что такое возможно, но... Вот ты у нас, допустим, сидишь в президиуме ЦК. Своей головой думаешь, совещаешься с товарищами, а тут к тебе такой ГБшник приходит и про ошибки молодости твои напоминает. «И просит голосовать не так, как надо, а как нужно ему. Сечешь?» «В президиуме ЦК политика грязное дело!» — прервал возражение друга Кот. «Настолько грязное, что надо быть определенного склада, чтобы в нее лезть. И если ты думаешь, что у нас наверху ангелы сидят...» Тяжело вздохнул друг и умолк, глядя на друга. «Ну, не все же!» «Не все! Были бы все, давно страну бы развалили!» Только я тебе вообще не об этом. Я о том, что одну службу безопасности держать опасно. И держат две. ГБ и ГРУ. И они друг друга уравновешивают, чтобы у одной много власти не оказалось. Получается, ты... Тут Кирилл даже шага сбился. Ты решил подстраховаться, если ГБшники нас продадут? Сейчас, кивнул кот. Я хоть к Ба и отношусь с ее делами негативно, но ее слышу. Игнорировать несколько предупреждений не стоит. Слишком много она видела и знает». «Погоди, получается, мы что ли ту схему рисовать не будем?» «Придется, только...» Семен вздохнул. «Я как из села уехал, все думаю, как провернуть. Есть у меня мысли, что никто нам эту схему спокойно рисовать не даст». «Думаешь?» «Уверен!» — кивнул парень. «Надо думать, как извернуться!» «Есть идеи?» Эх, «Кроме трафаретов, никаких!» — буркнул кот. «Так может...» «Я когда последний раз на мотовилихе шабашил, со мной охранник даже в раздевалку зашел!» — недовольно сморщился Семен. «Надо думать!» — посмурнил Кирилл. «Времени осталось всего ничего». Друг кивнул и дернул Кирилла за рукав. «Смотри!» — указал он на небольшой грузовичок с рефрижератором, что выгружал товар с черного хода гастронома. «Ну, товар...» «Рефрижератор! Это заморозка!» — улыбнулся кот. «Пошли! Я не я, если мы котлетами не разживемся!» Парнишка лет 18 закончил чертить график и обернулся к ребятам, что без особого интереса, но все же слушали выступление. «Таким образом мы получаем следующий вид на фоновое излучение», – произнес он, еще раз глянув на доску. «Ось x количество копий конструктов. Ось Y – область расхождения фона». «Евгений, давай ближе к выводу». Вздохнула Ольга Константиновна, разделяя мнение остальных слушателей многотехнического кружка. «Вывод. Вывод довольно прост. Чем больше будет конструктов, тем дальше мы можем зафиксировать фоновое излучение, даже если оно незначительной силы. Конечно, для этого эффекта потребуются сотни копий конструкта, но при наличии уже пяти сотен мы можем регистрировать... Спасибо, Евгений». Поднялась со своего места жутко. «Это все крайне интересно, но, может, ты нам раскроешь практическую составляющую этого эффекта?» Парень смутился, глянул на преподавателя и буркнул. «Я не нашел упоминаний его использования, но смею предположить, что такой эффект можно использовать в труднодоступных местах. В газопромышленной отрасли, где не везде можно разместить датчики». «Или в погранвойсках для контроля границы?» Ольга Константиновна на несколько секунд задумалась, а затем кивнула. «Возможно, но это крайне трудоемкий процесс. К тому же руны кто-то должен обновлять, а это уже сложное техническое обслуживание». Произнесла она и заметила, как с заднего ряда небольшого кабинета мелькают две головы. Одна принадлежала коту, а вторая – осетренка. «У кого-то есть вопросы к докладчику?» «У меня!» Тут же встал Семен с тетрадкой в руках. «У вас там формула расчета в углу. Там коэффициент выставлен лямбда. Они упомянули, зачем он?» «Это коэффициент частоты резонанса», — глянул на доску парень. «Он особой роли не играет. Разумеется, если мы имеем не сверхвысокие или сверхнизкие частоты в резонансе». «В этом случае график будет совершенно другой. Там почти парабола получается, если по частотам расписывать». «Спасибо!» – кивнул Семен и сел на место. Кирилл в это время продолжал переписывать формулы и графики с доски. Причем быстро, как мог. «Еще вопросы?» «Хорошо. Тогда давайте разберем проект на этот семестр». Семен оглядел тетрадь и покосился на друга – что успел дописать до того, как докладчик принялся стирать с доски. «Семен, ты вообще понимаешь, что это значит?» — спросил Кирилл, оглядывая свои кривые и поспешные записи. «Если честно, не очень. Ты сказал, пиши все и быстро. Я и писал!» — пожал плечами кот. «Смотри!» — нагнулся к нему Осетренко и зашептал. «Мы можем делать эти самые слои как угодно мелко, так?» «Ну, допустим. И что?» «Нам нужно просто сделать их поменьше и наклепать столько, сколько сможем. В идеале сделать печать, чтобы наклепать их по всему заводу. Сечешь?» «Подошел, стукнул по стенке, ушел», — задумчиво прошептал Семен. «А чернила эти даже следа не оставят». «Вот и я о том же. Только кто нам такую печать еще пронести даст?» Вздохнул Семён, почесал подбородок и произнёс «Только если...» «Что?» – после десятка секунд молчания друга спросил Кирилл. «Есть одна мысль!» – осторожно произнёс кот, с прищуром глянув на друга. «Ты нормально объяснить можешь?» Недовольно буркнула Ситренко, сидя за столом в комнате кота. «На кой черт мы этим занимаемся? И почему именно такой листок?» Парень поднял со стола покрытый мелкими рунами листок размером с ладонь и помахал им в воздухе. «Смотри!» — сел на кровать кот. «За нами смотреть будут, так?» «Ну, оборонка же, конечно, будут!» — кивнул Кирилл. «Значит, печати наши должны быть вне подозрений!» Так? Ну, так. А это значит что? Что? Вне подозрений будет только одежда, наклонился к нему Семен. На чем из одежды можно сделать печать? Ну, наша роба мягкая, а нужно, чтобы было что-то твердое, чтобы отпечаток был ровным. И... Тут парень умолк и нахмурился. Обувь. «Да!» – скачил Семен. «Нам нужно просто сделать на подошве обуви копию этих слоев. У тебя два ботинка, и у меня два ботинка!» «А пятый?» «Так и мы не один день там будем!» Кирилл встал из-за стола, подошел к двери и взял свой ботинок. Усевшись с ним на кровать рядом с другом, он показал ему подошву. «Идея отличная, но как мы, по-твоему, должны это сделать? Ты умеешь вырезать на резине?» «Ну...» «И чтобы отпечатывалось, надо не только протектор срезать, но и вырезать так, чтобы наш слой был выпуклым. Ты вообще представляешь, как это сделать?» Кот поднялся на ноги, задумчиво закусил губу и после недолгого раздумья кивнул. «Я понятия не имею, как это сделать, но есть один человек, кто точно сможет», произнес он и полез в стол. «Тогда и про саму обувь еще подумай». Подошва нужна толстая, да и отпечатков мы наставим, пока дотуда ехать будем. Вытащив оттуда свой магафон, кот несколько раз ткнул его пальцем, но тот, как обычно, и не думал включаться. «Ай, <сёк> да чтоб тебя!» – проворчал парень, перевернул и отстегнул сзади стальную пластинку. Вернув ее на место, он включил магофон и быстро нашел в списке контактов нужного абонента. «Алло, Миш?» «Привет! Кот беспокоит! Студент!» «Ага! Слушай, помнишь, когда мы с тобой еще летом трансформаторную будку красили, ты мне на ваши боты жаловался? Ну, то, что тяжелые, неудобные...» «Ага! Э, слушай, Миш, а можешь продать мне четыре пары? Очень надо!» Тут Семен прикрыл трубку рукой и шепнул другу. «У тебя размер какой?» «Сорок А, «Ага! Да, да, не вопрос!» «Нам нужно 2,43 и 2,44. сорок «Ага, договорились». «Понял. А, давай я тогда сегодня и забегу». «Ага, все, до встречи». Сбросил звонок Семен. «Что за ботинки?» — глянул на друга Кирилл. «У электриков. Там подошва сантиметров пять. Кирзовые. И в носке стальная гнутая пластина, чтобы ногу защитить, если уронишь тяжелое». — пояснил кот и снова принялся копаться в записной книжке. «Ну, допустим, с обувью ты решил. А как подошву эту резать собираешься?» — хмыкнул Кирилл. «Алло, Яков Абрамович!» — с улыбкой произнес Семен. «Доброго, ну, уже, наверное, вечерочка. Как ваша безбедная старость? Не прибедняйтесь. С моего последнего заказа ваша ближайшая старость быть бедной не может». «Да!» Тут кот хмыкнул, покосился на друга и произнес. «Прекрасно! Искренне поздравляю вас с еще одним внуком! Яков Абрамович, я тут мимо вашей лавки ремонтной проходил, а там уже обувщик какой-то сапоги чинит. Вы никак отошли от дел, нет? А как же вы... А, переехали! А я бы к вам заглянул. Так, ничего серьезного, по вашему профилю. Часы у меня сломались, Яков Абрамович». «Ага!» – парень взял ручку из рук Кирилла и принялся записывать на обложке тетрадки. «Чехова, 27. семь. Записал. А вы до скольки работаете?» «Понял. Тогда до встречи!» Отложив телефон, Семен с улыбкой глянул на друга и произнес. «Ну что, готов к вечернему забегу?» «К какому забегу?» – хмуро глянул на него Осетренко. «Миша, у которого ботинки по тридцатке заберем, освободится в пять на Нагорном. Яков Абрамович, что сможет сделать нам эти слои на подошве, у цирка, и он закроется в шесть». «С Нагорного до цирка? За час?» С Сомнением произнес Кирилл и глянул на часы. «Время полчетвертого. Это надо...» «Двигать прямо сейчас!» Закончил за него друг и метнулся к двери. Сняв с гвоздика в ней свою куртку, он глянул на друга. Ну, чё расселся время! Сансаныч оглядел кабинет, в котором собрались сотрудники и произнес. Тут собрались люди опытные и проверенные, поэтому идеологическую часть опущу. Произнес он и поднял со стола перед ним плакат, на котором была изображена схема Мотовилихинского завода. Вражеские агенты засели на заводе. По имеющейся у нас информации и косвенным признакам их несколько. Больше двух однозначно. Все было бы гораздо проще, и мы бы с вами не собрались тут, если бы сверху не был спущен приказ. Беречь специалистов и работников завода. Тут ГБшник сделал паузу и вздохнул. Не мы виноваты в ситуации с кадрами, но факт налицо в стране остро не хватает грамотных специалистов. Поэтому и была разработана эта операция. Сансаныч глянул на схему завода и указал настроение на восточной стороне. Благодаря нашей службе на завод для срочного ремонта приедет большая партия техники. Она будет доставлена железной дорогой и размещена тут. Нами были завербованы два агента, которые уже не раз там появлялись и не вызовут подозрения. Агенты обладают начальными навыками владения рунами. Они нанесут на территории четыре слоя следящего контура». Тут офицер оглядел собравшихся и произнес. «Начальству было сообщено, что мы будем использовать устаревшую методику». И на этом будет основано наше наблюдение за заводом и выявление вражеских агентов. Однако по операции в Приамурье и следственным мероприятиям в Астрахани, мы прекрасно знаем о том, что противник уже давно научился выявлять слежку и наш следящий контур. Это будет обманка. Мы обозначим свое наблюдение и будем выжидать». «Затаяться!» – раздался голос из зала. Затаяться, кивнул Александр Александрович. «Затаятся и отрубят всякую деятельность. Однако мы начнем их провоцировать. Спустя три дня на завод отправится группа Германа». Мужчина во втором ряду поправил очки и кивнул. «Она будет проводить служебную проверку, включая отдел кадров, отдел безопасности и даже медицинскую службу». Мы спровоцируем их на действия и быстро вычислим гнилые звенья. «Александр Александрович, разрешите?» Поднялся молодой парнишка с заднего ряда. «Слушаю, Гена». «Есть мысль, что там тоже не дураки. Как только они засекут наш периметр, то начнут действовать. И я бы на их месте, если они уже умеют читать слежку, действовал на опережение». «Такое развитие событий возможно» кивнул Сансаныч. «Твои мысли...» «Как только засекут, определят новых людей на заводе и выйдут на наших агентов. Я бы на их месте быстро взял их, вытряс информацию о расположении слоев и нарушил бы их работу». «Периметр уже будет работать. Мы засечем, кто в него вмешивался и...» начал было другой ГБшник. «Выстрелить издалека в нужную руну, повредив ее, или устроить техническую неисправность транспорта или погрузчика...» Вариантов масса! Пожал плечами парень. Идея здравая! кивнул Сансаныч. Поэтому агенты наши будут под контролем. Первая группа будет сопровождать их от завода до остановки, вторая будет контролировать общежитие. Если вдруг вражеские агенты начнут действовать, ждем максимального включения и берем всю группу. Обращаю внимание, берем живыми. «Мертвые не слишком разговорчивы». «Что делаем в случае угрозы жизни агентам?» Задал вопрос широкоплечий мужчина. «Сан Саныч, ты ведь знаешь, как бывает. Либо наш агент живой, либо их». Александр Александрович тяжело вздохнул, секунд пять молча смотрел на здоровяка, а затем повторил. «Берем крыс живыми».